быки Гириона и хитрый великан Какус. Далеко от Греции, в той стороне, где вечером солнце пылающим кругом спускается в зеленые волны океана, лежал среди вечно ропчущих вод пустынный остров Эритея. Он был дик и необитаем. Только время от времени раздавались на нем гулкие и тяжелые шаги. Это огромный, как туча, трехголовый великан Гирион приходил сюда осматривать стада своих быков. В безопасности и покои паслись они на зеленых лугах Эритеи. Лениво пощипывая сочные травы, мирно бродили по безлюдному острову эти быки, огромные, как самый большой слон, Огненно-красные, как те облака, что горят по вечерам на закате. Ни зверь, ни человек не могли добраться до них через бурные воды Западного моря. Но, боясь за свои стада, Гирион все же приставил охранять и пасти их другого великана — Эвритиона. Эвритион был столь же велик, как и его хозяин Гирион, но не был трехголовым. Зато в помощь пастуху-гиганту был дан хозяином страшный пёс Орт. Этот пёс одним глотком мог бы проглотить сразу десять огромных львов или тигров. Так вот, за быками Гириона и отправил своего могучего слугу Геракла трусливый и жадный Эврисфей, когда пришла тому пора совершить свой десятый подвиг. Долго шел покорный Геракл на запад, через те земли, где теперь Франция и Испания. Он перебирался через высокие горы, переплывал бурные реки, наконец достиг он места, возле которого Африка отделяется от Европы узким и глубоким проливом. Через этот пролив Геракл перебрался с великим трудом. В память о своем путешествии... На обоих берегах он поставил по высокой, похожей на столб, скале. Мы теперь зовем эти скалы Гибралтаром и сиутой. В древности же их называли геркулесовыми столбами. Они находятся так далеко от солнечной Греции, что только хвостуны и лгуны осмеливались в те времена уверять, будто и они, как Геракл, доходили до их подножий. вот почему и по сей час когда хотят сказать что какой нибудь человек много лжет и хвастается говорят ну он дошел до геркулесовых столбов миновав это мрачное место геракл вышел на берег бурного западного океана пусто было здесь так пусто что даже герою стало жутко соленый ветер рвал пенный гребний волн Свистел в пустых ракушках на прибрежном песке, Трепал космы водорослей, выброшенных на берег прибоем. Далеко за открытым простором моря Лежал серый остров Эритея. Но ни одного паруса не было видно вдали, Ни следа от челна на сыром песке, Ни даже выброшенных морем бревен, чтобы сколотить плод. Геракл сел на львиную шкуру, Положил рядом с собой тяжелую палицу и верный лук и, обхватив колени могучими руками, стал мрачно смотреть на пенные гребни волн. День клонился к вечеру. И вдруг увидел Геракл, что Гелиос солнце на своей лучезарной колеснице начал спускаться с высоты небес на запад и с каждым мигом приближается к нему. Наполовину ослепленный сиянием и блеском, Разгневался Геракл на солнечного бога. Он схватил свой лук и нацелился острой стрелой в светозарного Гелиоса. Бог солнце удивился такой смелости, но он не рассердился на сына великого Зевса. Расспросив, в чем дело, узнав, что делает герой в этом диком краю, он даже уступил на время Гераклу свой челн. На этом челне... Гелиос каждую ночь сам переезжал через океан, чтобы утром снова подняться над восточным краем земли. Обрадовавшись, Геракл сел в ладью солнца и, переплыв море, прибыл на дикий остров. Еще издалека донеслось до него по волнам океана громкое мычание пурпурных быков, но едва он ступил на берег, как страшный пес Орт с хриплым лаем и рычанием кинулся на него. Одним взмахом палицы герой отшвырнул ужасного пса, вторым ударом убил исполинского пастуха и, собрав быков, погнал их к своей ладье. На полпути к берегу настиг его хозяин быков трехголовый великан Гирион, но тремя стрелами герой поразил чудовище и, спокойно переправив быков через океан, возвратил ладью Гелиосу Солнцу. далекий путь предстоял теперь Гераклу. Через три-девять земель погнал он волшебное стадо в родную Грецию. Он прошел, подгоняя быков длинной и острой жердью, стрекалом, через выжженные плоскогорья, цветущие долины и солнечные луга нынешних Испании и Франции. Наконец, великой стеной стали на его пути непроходимые Альпийские горы. Трудно было могучему пастуху провести свое стадо через их теснины и кручи. Двойные копыта благородных животных скользили по гладким скалам, тонули в вечном снегу горных вершин. И все же горы остались позади, впереди зазеленели плодородные равнины Италии. Как-то вечером, когда с болот потянуло лихорадочной сыростью, Утомленный Геракл согнал быков в узкую долину между лесистых гор, лег на землю, подложил под голову большой плоский камень и крепко уснул. Его охватил непробудный сон. Должно быть, злая Гера подослала к нему маленького сонного морфея, бога с длинными тяжелыми ресницами, в колпачке из лепестков снотворного мака. Геракл уснул и ничего не услышал. Не слышал он, как в густом буковом лесу затопали чьи-то тяжелые шаги, как кто-то огромный, шумно дыша, ходил по поляне, как жалобно мычали быки Гириона, сначала близко, потом все дальше и дальше. Он проснулся только утром и с гневом увидел, что долина пуста. Измятая трава блестела от росы, да грустно мычал единственный уцелевший теленок со звездочкой во лбу. Вне себя от ярости герой бросился в погоню. Точно взбешенный вепрь метался он по италийским холмам и рощам в поисках следов, но на каменистой почве их было трудно обнаружить, все казалось пустым вокруг. Наконец, уже на склоне дня, Геракл приблизился к одиноко стоявшей в лесу горе. Достигнув ее подножья, герой внезапно остановился. Из глубины горы доносилось глухое мычание. Удивленный и встревоженный, Геракл обошел несколько раз нагроможденные скалы. В одном месте он увидел заросший кустами, забросанный обломками утесов, вход в пещеру. Все пространство перед пещерой было утоптано множеством быков. Вглядевшись в истоптанную копытами землю, Геракл увидел, что следы ведут не в пещеру, а от нее, в долину. Как это могло случиться? Ведь мычание доносилось из пещеры. Геракл был не только отважен и силен, он был догадлив и хитроумен. Он быстро сообразил, в чем тут дело. Наверное, хитрый вор связал все стадо хвостами вместе? и увел быков за собою, таща за хвосты задом наперед. Вот почему следы получились обратны. В гневе начал Геракл раскидывать в стороны тяжелые камни завала. И как только первые камни с грохотом разметались по окрестному лесу, из-за деревьев донесся громкий топот и треск. Это злобный похититель, свирепый великан Какос спешил на защиту своей добычи. Он ринулся на дерзкого Геракла, подняв палицу выше вершины леса, изрыгая огонь и клубы серного дыма, рыча голосом, подобным грому. Но все это было напрасно. Метнув острую глыбу великану в висок, герой поверг его мертвым на землю. Затем он выгнал быков из пещеры, собрал и пересчитал свое стадо и погнал его в Грецию. Там прекрасный гурт был вручён Эврисфею. Эврисфей же заколол волшебных быков и принес их в жертву ревнивой богини Герри. Он очень хотел оставить их себе, но побоялся. Чересчур уж прекрасны были для смертного быки Гериона.